Глава 31, в которой Маргарет испытывает необъяснимые чувства. Маргарет крутилась перед зеркалом, рассматривая свой новый наряд. Его ей помогла смастерить одна из горничных, девушка по имени Фани. Если стоять прямо, то казалось, что на Маргарет просторная длинная юбка темно коричневого цвета, но стоило сделать шаг — И становилось видно, что юбка эта разделяется на две половины и является ничем иным, как широкими штанами. «Срамота!» — покачала головой Люси. «И что тут срамного?» — пожала плечами Маргарет. «В этом будет очень удобно ездить на велосипеде». «Я бы ни в жизни осмелилась надеть штаны, мисс Маргарет. А мамаша моя меня бы точно зашибла за такие вольности». «Ну, мамаши у меня нет», — усмехнулась Маргарет и тут же подумала. «Моя меня точно бы не стала ругать за такое одеяние». Почему-то Маргарет была уверена, что в том времени, откуда она родом, женщинам было позволено ходить в чем угодно. «Зато есть дядюшка», — напомнила Люси, — «а дядюшка ничего не увидит». Из распахнутого окна до Маргареты горничной донесся какой-то шум и смех. «Ой, это, наверное, Лорентис приехал», — ахнула Маргарет, вспомнив, что тот вчера грозился пригласить ее на прогулку. «Граф Лорентис?» — ахнула Люси. «Ну да, он и остальные». Маргарет неопределенно повела плечом. «Тогда переодевайтесь скорее, мисс!» — встрепенулась Люси. «Не дай бог кому увидеть вас в штанах!» Люси помогла Маргарет высвободиться из штанов. «А ведь в них и верхом можно было бы кататься», — мечтательно протянула Маргарет, а пугливая Люси даже осенила себя крестным знамением, чем вызвала у Маргарет приступ смеха. Тем не менее, Маргарет пришлось поубавить свой пыл и позволить Люси переодеть себя в обычную амазонку. Вскоре она спустилась в гостиную, где ждала ее мисс Кэтрин в обществе миссис Эванс. «Простите, милая Кэтрин, что заставила вас ждать», — поприветствовала Маргарет подругу. «Мы сами виноваты, не предупредили вас, во сколько приедем», — улыбнулась та в ответ. «Лорентис и Энтони остались снаружи», — добавила она а мисс Кэролайн осматривает вашу прекрасную оранжерею в сопровождении вашего дядюшки. Ну, тогда можно отправляться. Очень была рада познакомиться с вами, мисс Саммерхилл», попрощалась с девушкой миссис Эванс. «И я тоже», — кивнула ей мисс Кэтрин и, взяв Маргарет под руку, поспешила с ней к выходу, зашептав на ухо. «Вообще-то с нами еще мисс Элизабет, но она отстала на переправе». Ее лошадь никак не хотела ступать на мост, а я так устала от ее капризов, что пришпорила свою и ускакала вперед. Мужчины поспешили за мной, а потом нас догнала Кэролайн. «А как же бедная мисс Элизабет?» «Может, догонит, но лучше бы вернулась обратно», — хихикнула мисс Кэтрин. «Не выношу ее голоса», — призналась она, и Маргарет тоже хихикнула. Выйдя на широкое каменное крыльцо, Маргарет разглядела в сторонке конюха, державшего по узцы её пруди. Лорентис и Энтони сняли шляпы в знак приветствия. Миссис Кэролайн махнула ей. Сидя в седле на красивой статной кобыле молочно-белого цвета и о чем то переговариваясь с Лорентисом, она то и дело опускала и поднимала на него кокетливый взгляд. Маргарет и мисс Кэтрин тоже забрались на своих лошадей, и вся компания не спеша, двинулась в сторону реки, чтобы оттуда, достигнув границ Вестмура, отправиться дальше. «А где же Джонатан?» спросила Маргарет у Энтони, ехавшего с ней рядом. Ему пришлось срочно отбыть в Лондон, получил важное послание от своей тетки. «Его тетя в Лондоне?» «Я думала, Джонатан — истинный техасец». «Так и есть. Но тетя Джона когда-то, давным-давно вышла замуж за графа Ланкастера, а потому теперь, когда Джон перебрался в Старый Свет, время от времени призывает его к себе, чтобы наставить на путь истинный», — усмехнулся Энтони. Он отлично держался в седле и вообще был одним из лучших представителей знати. С таких пишут портреты. В Энтони было все, что могло бы привлечь даже самую взыскательную молодую леди. Стать, высокий рост, утонченные, но не женственные черты лица, прямой взгляд, галантность и чисто английское чувство юмора. Только вот беда. Все это в совокупности не вызывало в Маргарет интереса. Ей было приятно беседовать с ним, да и только. А вот долгие взгляды, которыми Энтони одаривала ее, вызывали в ней робость и волну отторжения. Лучше бы на эту прогулку отправиться вместе с Джонатаном Трэнси. Тот хоть и не был из благородного сословия, но вызывал в Маргарет дружеские чувства. Она вздохнула и бросила взгляд на Лорентиса, который ехал чуть впереди вместе с мисс Кэролайн. Та говорила безумолку, вызывая у своего спутника смех. «Смешно ему», — раздраженно подумала Маргарет. «Зачем было приглашать меня на прогулку, если он все время с Кэролайн? И что такого смешного может рассказывать эта красивая пустышка?» Маргарет, от чего то разозлившись, то ли ей надоел смех Лорентиса и воркование мисс Кэролайн, то ли она устала от вежливой беседы с мисс Кэтрин и Энтони, легонько ткнула пяткой в бок пруди, и та, сразу же поняв хозяйку, побежала рысью, постепенно наращивая темп. «Куда вы, мисс Маргарет?» — позвал ее Энтони. «Я давно не выезжала на пруде, она застоялась!» — крикнула Маргарет. «Моя девочка обожает галоп Осторожнее, Маргарет предупредила Кэтрин. «Впереди изгородь!» «Я знаю, мы с пруди запросто возьмем ее. Кто еще рискнет? Она не думала бросать кому-то вызов. «Мисс Кэролайн и мисс Кэтрин наверняка струсят. А мужчины?» Энтони слишком осторожен, а Лорентис слишком занят, слушая жеманные шутки невыносимой мисс Кэролайн. Маргарет же хотелось умчаться прочь, почувствовать, как ветер свистит в ушах, как развиваются наскоку ее волосы, как напрягаются под ней твердые мышцы славной Пруди. Вскоре она забыла о странном чувстве, которое заскреблось внутри, когда она смотрела на Лорентиса и мисс Кэролайн. Забыла она и об Энтони, и о возникшей к нему неприязни. Впереди показалась изгородь, и Маргарет, пришпорив Пруди, без проблем взяла высокий барьер. Слева мелькнула черная тень. Маргарет не стала оборачиваться и смотреть, кто еще осмелился последовать ее примеру. Она лишь заставила пруди ускорить бег. Там, за холмом и полем, ее ждал Стоунхендж.